Глава восемнадцатая «Я и сама себе не завидую», — пробурчала себе под нос. «Эмма!» — словно не был уверен в правильности моего имени, позвал Риад. Я вздрогнула. «Да!» — а потом сообразила, что до сих пор не дала ему антидот. «Вот растяпа, Ох, сейчас!» Я сняла крышку пузырька, вытащила из корсажа приготовленную заранее ложку и отмерила пять капель. Вспомнив, сколько прошло времени, добавила еще две сверху. Лишним не будет. «Выпей!» — протянув ложку со средством ряду, попросила я. «А что это?» — не спешил принимать из моих рук спасительное зелье ни к месту, ставший подозрительным лорд Веран. «Это поможет тебе вспомнить все, что ты забыл», — улыбнулась я, пытаясь скрыть за улыбкой весь ужас от произошедшего. «И того, что будет после. Ох, влипла я не то слово!» «Что ж, раз ты настаиваешь...» Ряд все же взял злополучную ложку и выпил антидот. Я даже зажмурилась, ожидая чуда. «И?» — спросил королевский зельевар. «Когда я всё вспомню?» «Хороший вопрос. Я сжала в руках пузырек и задумалась. Может, стоило дать больше? Хотя хватит экспериментировать уже на живом человеке, и я и без того превысила норму». «Боюсь, нам остается только ждать. Может, тебе стоит поспать?» «Пойдем, проведу тебя в наши покои». Губряда растянулись в очаровательной улыбке. «Звучит очень соблазнительно. Ты же составишь мне компанию, дорогая невеста». Я вздохнула. Может, и хотела бы остаться, исключительно в целях наблюдать и помогать лорду Верану в случае новых непредвиденных осложнений. Но у меня был должок, который стоило отдать как можно скорее» и забыть, как самый жуткий кошмар весь этот день. Спасибо лысому коту, дорогу обратно мы сократили, воспользовавшись очередным порталом. Ряд хотел было поинтересоваться, что за усатая крыса нам помогает, но я заставила его замолчать, пока Хала окончательно не разобидился на всех человечков. А ведь мне еще предстояло лечить бедного, уже не пушистого кота. Ух, придумала себе на голову новых задач, чтобы жизнь медом не казалась. Словно интрига в дворце мне было мало. «Молодец, Эмма, так держать!» Очутившись в знакомых стенах, я несколько расслабилась. Поухаживала за рядом, проверила повязки и распорядилась об ужине. Время бежало с ужасающей скоростью, приближая час расплаты. Небо за окном уже начало стремительно сиреть, предвещая скорые сумерки. А в дверь покоев постучали. «Да?» — спросила я, разливая травяной чай по чашкам. «Леди Циен!» — на пороге возникла незнакомая служанка, и я кивнула. «Вам просили передать. От лорда Латара. Я постаралась не выдать отвращение, которое вызывало у меня даже упоминание имени этого гадского мужчины. Приняв записку, я закрыла за служанкой дверь, пока Риад был занят чтением книги, которую я ему заблаговременно всучила, быстро развернула послание. «Через час у входа в сад. Буду ждать, Эмма. С. Л». «Ряд!» — я посмотрела на развалившегося прямо поверх покрывала лорда Верана и вздохнула. «Очень прошу, никуда не выходи. Тебе нужно поспать, чтобы как можно скорее восстановиться. Я бы дала тебе успокоительное или даже снотворное, но боюсь, что мешать столько зелий за раз — дурная идея». И тут в моей голове промелькнула ужасная догадка. Ведь Ряд Веран уже пил зелье, и даже не одно до того, как выпил мой подарок для леди Веролайн. Одним богам известно, как уже выпитое могло повлиять на мое зелье и во что это все выльется. Кажется, после встречи с лордом Латаром мне стоит заглянуть в часовню как следует помолиться, пробормотал я себе под нос, плотно закрывая за собой дверь в спальню королевского зельевара. Халан, позвала я в пустоту. Кот по обыкновению пропадал где-то в Междумирье, холя и лелея свою наготу. «Что?» В воздухе передо мной материализовалась голова волшебного помощника. Я даже вздрогнула. Обычно кот являлся во всей красе, с полным туловищем, а тут одна голова и та, со слишком размытыми контурами. Лишь огромные глаза, нос, да недовольно скривившийся рот. Уф, я приложила руку к сердцу, тщетно пытаясь его успокоить. Я, я даже забыла, что хотел сказать. «Вспоминай». Голова Халана крутанулась вокруг своей оси, еще больше напугав меня своей маневренностью и оторванностью. Я... Сглотнув, я заставила себя собраться и закончила уже весьма решительно. «Прошу, проследи за тем, чтобы Риад не выходил из наших покоев. Второй раз удача может отвернуться от нас, и плачевное состояние королевского зельевара станет достоянием общественности». «Верно мыслишь», — хмыкнул кот. «Только кто сказал, что тебе повезло? Я-то пригляжу за пострадавшим от твоей дурости рядом, А кто присмотрит за тобой?» «Я виновата, отвела взгляд. Я справлюсь». «Ну-ну», — неверяще ответил кот. «Ладно, иди, бедовая наша, если не вернешься через час, так и быть, проверю одним глазком, где валяется твой хладный труп». Я улыбнулась коту и выпорхнула за дверь. «Чем скорее я встречусь со страудом, тем быстрее вернусь обратно». Растягивать это сомнительное удовольствие я не планировала. Чтобы не повторять прошлых ошибок, в этот раз я накинула на плечи теплую шаль, заодно и прикрыла свои прелести, которые хоть и были спрятаны в корсаж, но даже скромный вырез в обществе лорда Латара мне казался глупой провокацией. Как бы то ни было, а выбора я себе не оставила. За время, что провела с рядом, я поняла, что сама себя выдала, и на самом деле Страут просто брал меня на испуг. Но чего горевать над пролитым молоком? Леди Ян, напугав меня, словно из-под земли, появился передо мной, прямо посреди дорожки, страут. Я невольно ойкнула и прижала руки к груди. Простите, я не хотела вас напугать. И снова он вернулся к приятным нормам и перестал противно тыкать мне. Вот только что за игры, почему его так мотает? Все в порядке, вы хотели о чем-то поговорить, давайте не будем тянуть. «Вы так спешите поскорее избавиться от меня», — Страут картинно вздохнул. «Неужели я вам настолько неприятен?» Я бы, конечно, хотела ответить ему прямо, но глупые правила приличия запрещали говорить прямо нелицеприятные вещи. А жаль. «Я думаю, ваш вопрос неуместен, лорд Лотар. Если вы забыли, я невеста другого». «Забудешь тут», — хмыкнул Страут. «А знаешь, дорогая Эмма, твоему же жениху невероятно везет по жизни». Я никак не могу понять, как ему удалось приручить богиню удачи. И снова этот перескок на понебратский тон. «Думаю, что он заслужил абсолютно все блага, которые ему достались», ответила я, все еще пытаясь разгадать мотивы Страуда. «Пока на и попытку скомпрометировать меня наша встреча мало походила». Но все же чего-то он добивался, и кровь стыла в жилах от понимания того, что это что-то гораздо страшнее рядового соблазнения невинной девушки. И я оказалась права. Когда Страут заговорил снова, я ощутила знакомое чувство приближающейся беды, словно над моей головой сгустились грозовые тучи, и вот-вот грянет гром. «Эмма, я знаю, кто ты». «Кто я?» — вздрогнув, переспросила я. «Разве это тайна?» «Не пытайся отшутиться!» Страут криво улыбнулся, обнажая истинные эмоции. «Я потратил много времени, чтобы докопаться до истины, хотя допускаю, что ты сама можешь не знать всей правды. Что ж, тогда я буду тем, кто подарит тебе новую жизнь». «Вы говорите слишком сложно. Я невольно попятилась, видя, как в глазах лорда Латара засверкало безумие. Возможно, нам стоит принести этот разговор на потом». «О, нет», — Страут улыбнулся, — «я скажу все, что хотел, а после ты примешь мое предложение. По-другому быть не может, ты в моих руках, Эмма». Чем больше я слушала придворного дамского угодника, тем сильнее опасалась, что тот просто спятил. А всем известно, что нет ничего страшнее сошедшего с ума человека. Он опасен, от него никогда не знаешь, чего ожидать. Так что вы выяснили обо мне, лорд Лотарр? Я попыталась выглядеть уверенной в себе, но выходило плохо. Руки подрагивали, тело пробивало крупная дрожь, а сердце то замирало в панике, то начинало истошно биться о ребра, причиняя физическую боль. «Эмма, ты — дочь королевы, наследница престола!» Я аж захлебнулась возмущением. «Что за сказки такие, — он говорил!» Хотя после того, как я узнала историю черной орхидеи в нашем королевстве и то, как переводится фамилия, которую мне дали, я и сама об этом подумывала, но когда об этом слух, да еще с такой уверенностью заявил сам лорд Латар, это предположение показалось мне верхом абсурда. «Вы ошиблись, лорд Латар, ответила я, незаметно пятясь к выходу из сада. «Я никак не могу быть дочерью королевы, мы даже не похожи». «Да и вообще всем известно, что у Ее Величества нет и не было детей». «Некоторое время назад мне в руки попал прелюбопытнейший документ», — ответил Страут и зашел ко мне за спину, лишив единственной возможности отступить. «Я все расскажу, Эмма. Идем же!» «Идти мне не хотелось, но нужно было узнать все, что этот ушлый лорд накопал про меня». Я не особо верила в родство с королевой, но вдруг его документ пролил бы свет на мою истинную родословную. Я позволила увести себя в вглубь сада к одной из беседок, где, лишь усадив меня на лавочку, Страут расслабился и продолжил свою беседу. Как я говорил, ко мне в руки попал один интересный документ. Так получилось, что моя семья всегда была предана короне и находилась подле правителей. Документ этот я нашел в личном секретном архиве семьи Лотар. И вот что любопытно. Двадцать лет назад. А, кстати, напомни ему, сколько тебе лет. Это ничего не доказывает, буркнула я, но после скептического взгляда Страуда добавила. Двадцать. Но это ни о чем не говорит. Конечно, слишком легко согласился Страуд. Только согласно документу, который бережно хранился в нашем архиве 20 лет назад, моя родственница вынесла тайком новорожденного младенца из поместья Черная Орхидея и отнесла в один очень знакомый тебе пансион. К слову, это была девочка. И это все еще ничего не доказывает. Я почувствовала, как голова моя закружилась. Нет, я не могу, я не хочу быть той несчастной девочкой, от которой отказалась королева» как и твои феноменальные способности в зелье варенье?» Страут неверяще хмыкнул. «Да, я навел справки Эмма и узнал даже то, что скрывает твоя так называемая фамилия». «Это не может быть правдой», — пробормотала я, не думая в этот момент о том, что могла бы для вида и удивиться по поводу фамилии. «Если бы не лавочка, на которой я сидела, точно упала бы на землю. Ноги меня уже не держали». «Конечно, королева не обрадуется твоему чудесному появлению. Думаю, она надеялась, что все эти годы ее дочь была... Ну, как бы это сказать помягче?» Страут сделал вид, будто задумался, а потом посмотрел прямо мне в глаза и снова улыбнулся. «Мертва!» Я не знала, как на все это реагировать, поэтому просто молчала, но лорду Латару казалось, и не нужно было мое участие в беседе. Мне была уготована роль слушателя. «Но я обо всем подумал. Мы сделаем анализ крови, зафиксируем все данные магии, чтобы ни у кого не возникло сомнений, докажем твою принадлежность к правящему роду, а потом...» «Что потом?» — вынырнув из своего кокона, спросила я. «Потом, моя дорогая, ты станешь моей женой». «Очень забористая у вас фантазия, лорд Латар, мрачно ответила я. «Я невеста лорда Верана, и не планирую становиться ничьей другой невестой, и тем более женой». Ты не дослушала меня до конца, Эмма, — мягко пожурил меня Страуд. Ты станешь моей женой и заявишь свои права на престол. При живой-то королеве не смогла скрыть своего сарказма я, но ответ Страуда меня ошеломил. А кто сказал, что королева будет все еще жива? Но это же измена! Я даже вскочила с лавочки, преисполненная праведным возмущением. Я обо всем расскажу ее величеству. Дерзай! слишком спокойно ответил лорд Лотар. И как думаешь, кому поверят мне? Сыну тех, кто всегда был рядом и оберегал тайны королевской читы, Или тебе, самозванке, наслушавшейся болтовни слуг и возомнившей себя дочерью королевы? Но я даже опешил от подобного заявления. Без всяких но, Эмма. Либо ты со мной, и тогда в будущем разделишь со мной это восхитительное бремя власти, либо... Голос Строуда понизился до опасного полушепота. «Либо я стану безутешным вдовцом, потерявшим свою любимую сразу после свадьбы. Я все равно добьюсь своего с тобой или без тебя». «А что помешает мне рассказать обо всем ряду? Уж он-то точно поверит мне, не вашим страшным выдумкам». «Если ты не хочешь, чтобы твой драгоценный лорд Веран стал жертвой палача, то...» «Ему ничего подобного не грозит», — возмутилась я. «Все знают, что Риад — любимец королевы». «Ох, милая», — Страут сочувственно покачал головой. «Что ты знаешь о силе правильного доноса?» «Вы не посмеете оболгать Риада», — меня захватила паника. Я чувствовала, как незримые стены вокруг меня начали сдвигаться, угрожая полностью раздавить под своим весом. «Если бы у вас была такая возможность, вы бы давно ею воспользовались, а так все ваши слова — пустой блеф». «Раньше у меня не было причины избавляться от него», — хищно улыбнулся Страут и сделал шаг ко мне. «А теперь он стоит на моем пути к трону. Весомый повод убрать соперника с дороги, не так ли, дорогая?»